Как коммунизм разочаровал даже преданных сторонников? Дмитрий Окрест. Можно ли на основе исторических исследований о революции сделать успешную предвыборную программу для партии? Доктор исторических наук Яна Шкенде утверждает, что да. Его опыт помог социалистической партии Венгрии побеждать и после падения Варшавского пакта, но её убило внутреннее перерождение. Меня растили дедушка и бабушка, так как мои родители были членами подпольной коммунистической партии. Когда отец прочел мне в 1943 году стихотворение Ильи Эренбурга, я расплакался. Он передал мне любовь к Джеку Лондону, так что для меня железная пита не просто роман. В 1950-х годах при режиме «Матья Шаракаши» партия перестала быть народным движением, а стала вотчиной бюрократов. Само собой мои родители, люди идейные и искренние, были исключены из партии и сильно переживали. Я и сам, будучи студентом, входил в антисталинское общество. Когда в 1956 году на через демонстрации я сразу принял в них участие. Мы дошли до парламента, и один из бюрократов встретил нас словами: "Дорогие товарищи". Мы в ответ закричали: "Мы не твои товарищи, предатель!" Скорее власти призвали студентов вступать в народное ополчение и помогать советским войскам. Но с ополчением ничего не вышло. Профессор-коммунист позвонил и предупредил, что на улицах самая настоящая революция. Попросил заехать в университет, чтобы охранять оружие. Мы спали в университете. На третий день решили с другом, что если вдруг будет новая компартия, то мы в неё вступим. Революция была, безусловно, двусмысленной. Восставшие хотели советов и самоуправления. Впрочем, когда бывшего президента Арпада Гёнца, сидевшего после 1956 года, спросили, что могло быть в случае победы, то он ответил, «Да не получилось бы никакого самоуправления. Был бы такой же капитализм с неравенством. И вот с этим я полностью согласен. Да и во время восстания отлично понимал». хотя и не мог поступать иначе мне было жаль им ренадя но много людей было расстрелено в том числе и партийных многие люди того режима стали жертвами погромов и это тоже было трагедией я видел как сжигали русские книги как вешали прямо на площадях после восстания родители вернулись в партию но остались бедными более предприимчивые смогли пробиться и устроились получше диссидент среди диссидентов. В рамках своего исследования я изучал, как остро национальный вопрос связан с рабочим движением. В конце 60-х, благодаря исследованиям Эрвина Сабо, я изменил своё представление о социализме. Сабо критиковал концепции социал-демократов Второго интернационала. Какая разница между капитализмом и социализмом? Капитализм это система, где человек человека эксплуатирует. а при социализме такого не происходит. Именно поэтому я решил заняться республикой 1919 года, когда появились элементы рабочего самоуправления. Им-то в 1970-х, 1980-х и не нашлось места, хотя люди из тогдашних профсоюзов интересовались новыми идеями. Я пытался доказать им, что существующий социализм не функционирует и что нужна его доработка. Я пытался объяснить, Если профсоюзы не берут власть в свои руки, то рано или поздно всё будет кончено. Ленин осознавал, что Россия останется социалистической только если удадутся венгерский и баварский коммунистические эксперименты. История и классовое сознание Гёрга Лукача оказало на меня невероятное влияние. Я неоднократно перечитывал эту работу, где философ доказал, что возврат к Марксу не случаен, что не марксизм надо читать, а Маркса. Скажем так, эти мысли были не очень популярны среди основной массы диссидентов. Возможно ли просоветская и антисоветская позиция одновременно? Мне казалось, что да. Transition. В 1989-1990-х годах прошлые кумиры уходили, а я стоял перед выбором, куда идти дальше, так как для меня это был коллапс. Я полгода ходил по улицам с чувством, что весь мир против меня. Сейчас я, конечно, понимаю, что это было безумие. Когда случилась блокада города недовольными ценами на бензин таксистами в декабре 1990 года, и люди стали строить баррикады, то появилось странное ощущение. Казалось, что новая система не сможет долго держаться. А обо всём этом я много писал в не самые популярные ливацькие журналы. Это заметили в нашей партии, ставшей тогда венгерской социалистической. Самое позитивное с того времени собрание прежде боявшихся критиковать реальный социализм с прогрессивных позиций леваков. Это очень сильно на меня повлияло. Я старался им помочь своими рекомендациями, но это было непросто. Ведь там была идейная мешанина от центристов до либералов. Когда я спрашивал старых товарищей, готовы ли они защищать систему, никто, к сожалению, не захотел. Прежде всего потому, что никто не чувствовал социалистическую систему своей, даже рабочие, хотя именно их защита декларировалась социалистическим государством. У нас не было такого сильного профсоюзного движения, как в Польше. Секретарь словацкой коммунпартии в разговоре со мной утверждал, что русские спецслужбы были готовы к переменам. Я был на одном партийном совещании, где советский дипломат заявил: "Нас ваши дела не интересуют. Каждый выживает как может". Они были готовы и считали необходимым отбросить и социалистическую партию, и социализм. В итоге многие знакомые из тех самых структур, по словам моих товарищей, остались в Центральной Европе и занялись бизнесом, ведь они в совершенстве знали местные языки, а также английский и немецкий. Красный Think Think. В это время меня интересовал рабочий класс, его создание и развитие через пожелания политическим партиям. Я хотел рассказать, как политические партии пытались быть зеркалом рабочего движения. Этой темой разрешили заниматься только после 1989 года. Я постоянно делал экспертизы для парламентской фракции социалистов, поэтому всё меньше изучал историю. В 1994 году я официально работал в Институте политической истории и накопил много материала, чтобы написать большую монографию. Но события пошли совсем не так, как я рассчитывал. В партии Ирьяна заинтересовались моими историческими знаниями для практических целей. Нет, я не стал идеологом. Сейчас бы это назвали политическим консультантом, политтехнологом. Никто не знал, как делать демократию. какими понятиями оперировать. Вопросто не было никакой интеллектуальной базы. С чего начать, о чём говорить, что обещать. Никто ничего не знал и не понимал, как дальше быть. Была большая идеологическая сумятица. Ко мне обратились, чтобы понять важный вопрос: как сорудить партию? Да, пусть со ссылками на старые книги. Если партийцы не знали, как себя вести с массами, То я обожал сидеть в архиве, где было много книг про это. Я так любил сидеть в архивах, копаясь в старых документах, что даже астму получил. В архивах я много читал про то, как делали политику, но никак не мог предположить, что доведётся самому на неё повлиять. Конечно, мне это понравилось. Мне было интересно сравнивать исторические события с современностью и предлагать свои идеи на основе почерпнутого из архивов. Оппортунисты. Я никогда не был среди тех, кто принимает решения, но мог их спровоцировать. Я пробовал сделать переход к капитализму мягче, но никто ко мне не прислушался. Весной 1994 года социалисты получили власть, и я объяснял их лидерам, что для сохранения власти и собственной популярности они должны содействовать профсоюзам. Но когда начались забастовки за сохранение зарплаты, то левые депутаты, ещё недавно члены старой партии, отказались даже от символической солидарности. Я призывал их организовывать политические профсоюзы, так как они везде именно такие, но депутаты едва ли содействовали даже экономическим требованиям. Весной 1994 года они получили большинство Первый шаг соцпартии отказаться от того, что было раньше. Начался глубокий экономический кризис. Незадолго до выборов я был в рабочей группе. Пришёл Дью Лахорн, глава партии и будущий премьер. Он сказал тогда: "Безусловно, на фоне такого кризиса мы выиграем". Но вы не представляете, сколько бессонных ночей меня ожидает, учитывая положение страны. Он учился в СССР. Он родом из пролетарской семьи, но он знал, что будут жёсткие реформы. Его личная популярность не ушла из-за реформ, возглавляемого им правительства, но доверие к кабинету министров было потеряно. В рамках этой работы я познакомился с интересными людьми, например, с спикером парламента. Его мать была простой женщиной, и каждые выходные спикер ездил домой, где его всякий раз отчитывали за поведение. Спикер пересказывал, как мать недовольна, что её ругают на местном базаре за проводимые сыном антинародные реформы. Венгрия маленькая деревня, где все друг друга знают, в том числе и элиту. К 1994 году перед выборами под Будапештом собралась вся бедняцкая Венгрия. Я почти плакал. Такое было единение с кандидатом В то время чиновники и профсоюзные лидеры ещё не потеряли старой закалки. Классовый инстинкт существовал, и они не сразу отошли от народа. Город билет на стол. В 1994-1998 годах была необходимость войти в коалицию с праволиберальной партией Фидес. Казалось бы, тогда социалисты выиграли, но повестку протолкнули опять либералы. Когда в 1998 году Орбан стал премьером, экспертизы ему писали неолиберальные экономисты. Но жесткая экономика началась при том правительстве социалистов, которые вдруг стали проводить неолиберальную экономическую политику. В истории социалистического движения это безусловно не первый случай оппортунизма. Но ведь политики, в отличие от исследователей, историю не изучают. Лишь несколько недовольных министров ушли. Они всё ещё считали себя социалистами и верили в это. В итоге в правительстве все разочаровались. Классический портрет функционера партии выглядит следующим образом. Пострадавшие за свои идеи деды-подпольщики, получившие дивиденды от социализма отцы-бюрократы, продавшие народную собственность дети-бизнесмены. Про праправнуков-подпольщиков и говорить не хочется. Мои собственные ученики стали успешными людьми, но вместе с тем мягкими, аморфными и податливыми. Когда я всё это осмыслил, то был жестоко ошарашен. Произошло эмоциональное выгорание. Как вышло, что лидерами как бы рабочих партий становятся миллионеры? Я снова и снова думал об этом и понимал, что происходящее с партией и страной вовсе не то, о чём мы мечтали. Именно поэтому в нулевые я покинул соцпартию. Для меня это было трудное решение, но я решил сделать это из-за кризиса партии, из-за постоянных внутренних склок, из-за того, что к руководству не подпускали молодых. Вся история нашей семьи, от моего отца до моего сына, связана с коммунизмом, но пришло время от него отойти.